Глава 19. Он научился всему, чего прежде не умел: пускать плоские камни по воде, чтобы они, подпрыгивая, добегали до середины круглого озера, похожего на зеркало, выпохвашее из сумки красавицы великанши. Научился лазать по деревьям и отвесным скалам, там, где на едва видных уступах в гнёздах лежат орлиные яйца. Он ставил капканные силки, в которые никто не попадался, и кормил оленей из рук круто посоленным хлебом. А ночью, раскрыв серебряные крылья, взмывал вверх к звёздам, сияющим точкам на куполе, скрывавшем маленький, да более идеальный потусторонний мир от окружавшей его со всех сторон голодной безмолвной бездны, пугающей и непредставимой. Купол был единственным напоминанием о том, что этот мир — лишь эфемерное нечто среди хаоса, вывернутой наизнанку материи. Но и этот островок, созданный когда-то усилием воли, отчаянием и горем, становился все больше. Давным-давно здесь была только высокая скала и река, текущая по узкому ущелью. Теперь, словно ниоткуда, возникла долина, а в долине — леса и озера, дома и возделанные пашни. И всё чаще ему встречались среди населявших эту долину людей незнакомые лица. Души людей уже сами находили путь сюда, не растворяясь в небытии, а сохраняя себя и поддерживая свой хрупкий мир. Они продолжали жить удивительной земной жизнью, во всём, кроме того, что является неизменным спутником жизни. Здесь не было страданий, не было и быть не могло. Они были счастливы, сохраняя себя, помня о своих земных бедах и цене, выплаченной им за спокойное посмертие. Он же хотел забыть себя и своё имя, и иногда это у него почти получалось, но не так часто и не так полно, как ему хотелось бы. Он не был ни взрослым, ни ребёнком, ни мудрым, ни глупым, ни сильным, ни слабым, и не считал ни дни, ни года, в том не было никакой нужды. и часто думал, что было бы неплохо окончательно стать частью этого мира, солнечным лучом, горстью земли, дуновением ветра, дождем, пером в птичьем крыле. Он хотел покоя, но были те, кто считал, что не покой ему нужен. Тем утром он вернулся в свою хижину после купания в быстрой холодной горной реке, текущей из ниоткуда в никуда. Шел себе спокойно по тропинке, пытаясь вытряхнуть попавшую в ухо воду, И застыл, когда его окликнули. Исари. Он медленно обернулся. Он знал их всех по именам. Каждый из этих людей был ему болезненно дорог. Он переводил взгляд с одного на другого, а потом с облегчением вздохнул. Её среди них всё ещё не было. Этери была там, в недосягаемом мире живых. Ессери, сказала его мать, прекрасная, как закат над океаном гелиадская принцесса, ставшая богрийской царицей. Это она родила около 30 лет назад то несладное существо с несладной судьбой, которым он являлся. Её звали Юстиния. Сын, вторил ей светловолосый великан, сильный как медведь, качавший его когда-то на руках, Он дал жизнь человеку, чуть не приведшему доверенную ему страну, к гибели, сумевшему задержаться на самом краю. Сколько жизней он спас, а сколько погубил. Отца тоже звали Исари. На одном из наречий, влившихся в то, что стало называться багрийским языком, это слово, гладкая как морская галька, значило «стрела». «Исари!» В два голоса сказали навечно юные возлюбленные, о которых, быть может, сложат полные печали и нежности песни. А Миран и Лейла — брат и женщина, которую он называл женой, и которой за короткий, меньше года срок, не принес ничего, кроме горя. И другие стояли за их спинами, протягивая руки. «Я не хочу возвращаться», — сказал он твердый. Я не желаю жить дальше. Я хочу покоя. А они рассмеялись ему в лицо. Ты хочешь покоя, сынок, спросил его отец, или просто прячешься от жизни, от боли, от необходимости принимать решения? Ты не один из нас, добавила мать, кладя голову на плечо мужу. Ты всё ещё плоть. Ты всё ещё кровь. Твой разум все еще жив. Неужели ты не хочешь посмотреть на звезды? Настоящие звезды, спросил Амиран. Ты ведь так их любил. А взять на руки наших детей, своих детей, вторила ему Лейла. Закончить начатые дела и начать новые. Встретить еще одну весну, еще одно лето, еще одну осень, еще одну зиму, рука об руку с ней, с Этери. узнать, как же идут дела, во что вылились твои решения. Они приходили уже не раз. Они были настойчивы, они умели убеждать, и однажды Иссари решился. Он решился вернуться. Каждый год в конце весны Амиран и Лали прибывали в Аспурский замок. В этом не было ничего странного. Багрийский двор по велению опекунши наследников всего лишь на две недели раньше прибывал в летнюю резиденцию. Здешний воздух молил позволить себе немного безделья, и весь двор с большим удовольствием прислушивался к этой мольбе. Лали уже второй час мучила арфу, не наигрывая толком ни одной мелодии. Рассыпаясь короткими и оборванными музыкальными фразами, обрывками мелодий и иногда совершенной какофонией, Амиран лежал на полу на мягком камынском ковре, закинув руки за голову, лениво и бездумно следил за тем, как играет ветер лёгкими мезановисами. Ему было о чём подумать. Этот день всегда был для него подведением итогов. Первый год самостоятельного правления закончился, и ему было о чём рассказать отцу. Отцу который не отвечал напрямую и все же, все же всегда был рядом. Амиран часто думал о нем, о том, каким отец был человеком. Не человеком, то есть, а... Впрочем, не важно. Был бы он хорошим отцом, или они не сумели бы найти общий язык и ругались бы, как ругался он с братом, в честь которого Амиран и был назван. Лили больше тосковала по матери. Ей не хватало именно материнской ласки, нежности, несмотря на то, что у неё были и Этери, и бабушка Тина, отнесшие искавшие в умирании черты своего погибшего сына и не находившие их. Амиран не был похож ни на отца, ни на дядю. У него были мягкие прямые волосы тёмно-русого цвета, не каштановые, как у матери, и не ярко-рыжие, как у отца. Лицо овальные, вытянутые, но никогда в нём не было и тени измождённости, и кожа была намного смогляей отцовской, и нос материнский. Это точно, но всё же покрупнее, чем у Лали, огненно-рыжий и кудрявый. А вот глаза, глубоко синие, были у них совершенно одинаковыми. Амиран потянулся, встал, подошёл к окну. Под стенами замка, стоящего на скале, плескалось море, грустные и тревожно кричали чайки. По же ночью должно быть пройдёт гроза. Я пойду, Лали, обратился он к сестре, и волна нетерпения вдруг сжала его сердце. Сегодня ты рано, откликнулась она, бросив взгляд на часы. Амиранулы вернулся. Он специально учил Солы бацы, как отец, и преуспел в этом. Часами стоял перед отцовскими портретами и разглядывал совсем немногочисленные изображения, снятые из магических кристаллов. Улыбка у отца была немного грустная, и улыбался он часто будто одной стороной рта. Амиран не мог сказать, зачем ему нужно это подражание, тем более теперь, когда он уже взрослый человек. Это было глупо и смешно. Впрочем, Амиран надеялся, что кроме Лали и, может быть, и Терри, никто и не подозревает о его подражании. Он вышел из покоя в сестры, стремительно направился к главному храму замка, утопленному в землю почти до окон, Он взял там со столика у двери длинную витую свечу, запалил её. Храм был пуст, как и всегда в этот день. Небесные всадники со стен смотрели на него отцовскими глазами, понимающие и печальные. Амиран прошёл за алтарь, открыл неприметную дверь. Дверца была небольшая, и пришлось согнуться почти вдвое, чтобы пройти. Это и не раз говорилось, что Амиран даже выше отца. Аккуратно держа свечу, чтобы та не упала и не погасла, он затворил за собой дверь. Вспомнил, как Этери привела их сюда в первый раз. Им как раз исполнилось по 6 лет, и их опекунша, Сочлаца Царевича и Царевну достаточно взрослыми. Она крепко сжимала их маленькие ладошки, когда они шли по низким подземным коридорам. Этери говорила им шёпотом, и голос её дрожал: "Я покажу вам сейчас кое-что цыплятки. Никто не должен об этом знать". Пока что. По крайней мере, пока что. И тогда Амирано слышал этот звук впервые. Тук-тук. Тук-тук. Лали вздрогнула тогда, а Этери всё так же шёпотом сказала: "Это бьётся сердце вошваца от цблятки". Пузже Амиран не раздумывал, что Этери правильно сделала, что рассказала им это всё тогда, когда они были ещё малы и доверчивы. Парейлет пожа Амиран решил бы, что их неизгибаемые опекунши не в себе. А тогда они с сестрой лишь с удивлением и надеждой взглянули на неё. Амиран, задумавшись, чуть не пропустил нужный поворот, вернулся назад и открыл ещё одну дверь. Отец лежал всё так же неподвижно, как и всегда. Ничего не изменилось. Он был накрыт с головой богриским знаменем, и под ним угадывался профиль вышитые серебром крылья на чёрном поле мерцали в полутьме, которую не могли развеять два ослепительных шара в ногах и голове. Ложе было очень широким, чтобы было где уместить раскинувшиеся крылья, тоже скрытые знамением. Амиран присел в кресло, перед этим откинув покрывало с лица отца, приложил к сомкнутым губам маленькое круглое зеркало, никакого даже малейшего намёка на дыхание, ничего. Ноаттиц выглядел так, будто всего лишь спал. Кожа была мягкой и на ощупь пусть и несколько прохладной. Продолжали расти волосы и ногти, пусть и гораздо медленнее, чем это обычно бывает. Даже перья, серебристые и металлические, виляющие от малейшего движения и при этом гнущиеся и лёгкие, как и полагается нормальным империям, выпадали и вырастали. За телом ухаживали жрицы, мыли его, стригли ногти, переворачивали с боку на бок. А одну ночь в году Амиран дежурил под Латцовского лужа в полном одиночестве. Гораздо чаще здесь бывала и Тери, иногда вместе с Лали, иногда одна. Пару раз приезжал нынешний ректор Гелатской академии магии Константин, однажды с супругой и сыном. Но вот эта ночь, та самая, изменившая судьбу целого царства 17 лет назад, полностью принадлежала Амирану. Онa тронул сыда до отцовские руки, сказал доверительно: "Мне кажется, я влюблён, отец. Она совершенство, ярко-рыжее совершенство. Как думаешь, это семейное любовь к яркому цвету?" Ей всего 14 лет. Её зовут Кирит. И ты знаешь её отца, козгийского князя Ваёна. Ты знаешь, Кирит удивительная, и она Он долго говорил, перескакивая с темы на тему, о своих друзьях, своих первых шагах на политическом поприще, о своих чаяниях и надеждах, о том, как зимой ездил в монастырь, в который приходили люди, чтобы проверить, не являются ли они носителями кровной магии, носителями крови небесных всадников, о том, как и он и Лали были обмерены по всем признакам, выведенным давным-давно склонными к Евгенике казгейскими жрицами и как их признавали вполне себе людьми, Может быть, в их потомках проснется кровь. Амиран видел троих всадников, живущих в монастыре всадников, чей дар раскрылся сам по себе в должный срок. А еще одного младенца с крылышками, точно ощипанные куриные. В храм его принесли родители, оставили и ушли, и больше не возвращались. Он знал, что на протяжении долгих веков таких убивали, если не козгийские шпионы, то гилядские маги, страшившиеся чуждые и неподвластные силы, а иногда и испуганные родители сами избавлялись от непонятных уродов. В Камае ни с этим дело обстояло не лучше. Шпионы и магов и жрецов работали на совесть. Несколько взрослых всадников жили среди кочевников в пустыне, но их тщательно оберегали соплеменники. Мир менялся, Всё реже происходили землетрясения, ураганы и прочие бедствия. Небесных всадников было меньше, но если не все из них, то большая часть были совершенно свободны. Их разум не был сплёнут и не связан с зельями и поводками. Свободный и сильный, он мог гораздо больше. Но никто не мог сравниться с тем, что делал будущий царёмысари. Ему будто было дано отрождение больше, чем другим. Хотя отрождение или За его спиной стояли те всадники и всадницы, что умерли по его слову в казгийских храмах тюрьмах. Быть может, отголоски их силы тоже бродили в его крови? Свечей в подсвечнике догорело до середины, значит, прошло 6 часов. Здесь под землёю легко было потерять представление о времени, раствориться в неярком сиянии, в блеске перьев, в собственном голосе. Амиран задумчиво поправил знамя, служившее царю покрывалом, уже год как бывшему царю. Амиран помнил, какие шляжесточённые споры в совете о том, может ли вообще небесный всадник иметь власть земную, не стоит ли ограничить их, как ограничивают магов. Он помнил какое лицо при этом было у Этери, сидевшей рядом с воспитанниками. Если бы она умела убивать взглядом, ни одного пустозвона-умника не осталось бы в живых. Люди слепы как кроты. Перед их носами произошло рождение легенды, быть может, начало новой эпохи, а они думают об одном, как бы это ни потревожило их личный уютный мирок, говорила она Амирану и Лали, а руки её нервными движениями разрывали на мелкие клочки бумажку с бумажкой. Эта привычка пришла на смену вязанию бесконечного шарфа в минуты тревоги и душевных неудобств. Единственный связанный ею шарф, подаренный отцу, Амиран видел, Без всякого преувеличения он был ужасен. Официально отец был ни жив ни мёртв, будто бы пропал без вести, и мир не знал, что с ним делать. Предпочитали делить его на две личности: отдельный и саре небесный всадник, защитивший страну ценою жизни, отдельный и саре царь Богрийский, законник и дипломат, справедливый и строгий государь, правивший твёрдой рукой 11 лет. И это ведь всего ничего прошло. Живы люди, знавшие его лично. Живы те, кто стоял в ту ночь на границе Камайна и Багры. А что будет через полвека? Век. Амиран поднялся с кресла, чувствуя, как тело затекло. Отвернулся от широкого ложа и услышал за спиной странный неестественный звук. Нет, вначале зашуршала ткань, зазвенели металлические перья. Амиран обернулся и обмер. Привычная как небо голубого цвета фигура не лежала, а сидела, трясла головой и взмахивала запутывшимися в ткани руками. Амиран бросился вперёд, принялся распутывать и освобождать попавшего в сети небесного всадника, а тот принялся отбиваться, хрипя что-то нечленораздельное. Наконец Амиран победил бессмысленное и заполошное сопротивление, схватил отца за руки, не давая ему вырваться. Ах! «Ах!» — прохрипел он, слепо глядя поверх головы Амирана. В палая грудь ходила ходуном. Вышитый золотой нитью жесткий стоячий воротник колол подбородок. Но вот глаза отца приобрели осмысленные выражения. Скользнули по лицу сына. «Кто? Где? Который год?» Амиран опустил глаза и сказал как можно более скромно, стараясь умерить свойственный восторг: Вы проспали 17 лет, батюшка. Чуть больше 17. Он взглянул в лицо, тёмно-рыжие брови сошлись на переносице. Амиран тот поклонился, не выпуская впрочем руки из захвата. К вашим услугам, батюшка. Как всё? Задал он неопределённый вопрос. «Всё более чем благополучно». Исари кивнул, прикрывая глаза. «Что сестра твоя? Что Этери?» Амиран улыбнулся. «Мне следует многое вам рассказать». «Все дороги ведут в Багру, то есть не ведут, но будут вести, если безумный и амбициозный проект Этери оправдает себя». Идея принадлежала справедливости ради ней, не а часть её госпожи Штайген с ужасом вспоминавшей своё морское путешествие в Изакан, как называли эту часть континента жители Европы, обнаружив, что багри больше не требуется в порах в больших количествах, прохавая дыма несколько приуныла. В деньгах она особенно не нуждалась. Предыдущий государственный заказ озолотил её. Да и работы было в Богрейской высокой школе алхимиков и академии естественных наук, где была великолепная лаборатория. ОdNык и порох и прочие горючие вещества были её страстью с детства. Как-то раз она посчитала, что сделанного ею за всю её жизнь пороха, хватило бы, чтобы сделать дырку в гатенском хребте. И тогда т-тери Те пришла в голову мысль. Нет, не тогда. Чуть позже, когда она наблюдала за игрой Амирана и Лали, им тогда было чуть больше 4, и любимейшей игрой у них было рыть бесконечные ямки в земле. Первое время дети разоряли клумбы в саду, там, где земля была помягче, заставляя несчастных садовников бить поклоны и просить защиты у княгини Гатенской, опекунши Царевича и Царевны. Этери распорядилась выделить детям немного земли. Им насыпали гору, и они сами построили город, отрабатывая на нём те заклинания, которым их обучали, чтобы придать земле нужную форму. Город охраняли солдатики Амирана, марширующие по земляным стенам и между домиками, похожими на глинобитные мазенки без окон и с покосившимися в разные стороны крышами. А в горе прокопали дыру, в которую близнецы, сидя с двух сторон, просовывали друг другу руки и сжимали их. Устами младенцев, как известно, глагулит истина, и из их игр тоже можно немало почерпнуть. Два года понадобилась Этерия, чтобы продавить совет и утвердить строительство туннеля сквозь Готенский хребет. Еще года два Этерия искала по обе стороны хребта меценатов и богачей, желающих вложиться в это безумство. Ни ее личные средства, ни казна Багры не выдержали бы такой нагрузки. Мирока, Мирана и Лали все это время рос. Солдатики маршировали уже не по осыпающимся стенам из земли, а по каменным. По мостовым гуляли лалины подопечные, кавалери и дамы. Вдоль мостовых росли маленькие, с рук увеличенные деревья, творение ханских магов и алхимиков. Сейчас этот волшебный городок был уже заброшен хозяевами, но ещё немного облагороженный, он стал настоящей жемчужиной дворцового сада. От города к земляной насыпи, принявшей форму гатенского хребта, тянулась железная дорога, она петляла средь ханьских деревьев, имитирующих леса, холмов и овечьих отар, в которых самая крупная овца была величиной с указательный палец. Железная дорога ныряла в тоннель, выложенный золотыми пластинками, и это была уже не кривая норка, вырытая детьми для игр, а точная копия того тоннеля, который был за восемь лет, вырыт всего лишь до половины. Общий план этого маленького мирка, как и все остальное, в том числе и убранство маленьких домиков, и одежды жителей, было с большой тщательностью и умением выполнено руками нового придворного художника Ачи из Готены. За глаза про него говорили, будто бы не покровительствуя ему княгиня, не будь она так склонна к землячеству, вряд ли крестьянский сын достиг бы таких высот. Глупости. Те, кто видели его работы и давали себе труд к ним приглядеться, Таких не за стени говорили, если у них, конечно, было хоть немного художественного вкуса. Магия и алхимия прорывались себе их сторон сквозь толщу горных пород с большим упорством и обстоятельностью, действуя по сложному, тысячу раз выверенному плану. Этери некуда не спешила, предпочитая разменивать время на безопасность. Она выглянула в окно, с прищуром посмотрела на нависающие над ней горы. Гордость взяла за человеческий род. Вот Лёх-хребет, причудливой прихотью природы разделяем материк на две части, будто бы не сутки пути разделяли две его части Европу и Аизакан, если двигаться по прямой, а сотни тысяч часов. Добираться вдоль по океану было слишком дорого и опасно. Перелететь через горы тоже никому не удалось. Сколько-нибудь удобных перевалов тоже не существовало. Конечно, маги и здешние, и европейские умели работать с камнем, но в первую очередь требовалось все это организовать, чем Этери с удовольствием и занималась к вящей славе родной страны. Деньги и товары потекут через золотые ворота рекой, золото, которым предполагалось отделывать стены тоннеля, было еще одной огромной статьей расходов. Золото было магическим, из такого гелиадские маги делали браслеты, надеваемые на отрекшихся от магии братьев и сестер. Слой на стенах был очень тонким, но стен-то сколько. Известно, что в Иуропе распространены ветра из бездны, именно потому там столько нежитей и так часто родятся способные к ее уничтожению темные маги. По эту сторону хребта, являвшегося естественным препятствием, и те, и другие были в диковинку. Танель мог изменить это и изменить в худшую сторону. Этери хотела принести стране богатство и почёт, а не нашествие и нежити. Поэтому я делала всё обстоятельно и не скупилась. Размышления делились на мысли о великом, славе и почёте, вообще хорошее же дело, и низким, сметы, сметы, где бы достать ещё денег. И мысли были прерваны внушительным басом её секретаря. Ваш светлость, его величество и её высочество прибыли. Амиран удивилась итери, что тирана. Благодарю, чалак. Она вышла из своей временной резиденции, приземистого строения на главной улице стихийно возникшего рядом с тоннелем Гродка, и прикрыла нос платком. Ветер дул неудачно, с расположенных неподалёку нитрумных ям несло навоз, и весьма отчётливо. Царь прибыл верхом, царевна в карете. Проложенная сюда железная дорога была в вечном коллапсе, и днём и ночью составы везли материалы, нужные ей для продолжения строительства. Этери держала руку над головой, вглядываясь в приближающиеся фигуры. От кавалькады отделились два наездника, удивительно похожих друг на друга. Странное дело, Этери не могла определить, который из них Амиран, казалось, что оба Амираны. Этери грустно улыбнулась, как быстро летит время. Кажется, ещё вчера эти дети были пищащими комочками, сиротами, оставшимися на её попечении, такие маленькие и хрупкие, терявшиеся среди пелёнок. Они были слишком малы для этого большого мира. Теперь и Амираны, и Лали взирали на свою опекуншу сверху вниз. Лали, пожалуй, была высоковата для девушки. Амирана обещала ещё и раздаться в плечах годам к двадцати. Там, где у Исари были долговязость и слабость, у этого здорового лба только очарование сильной и счастливой юности. В прошлом году на военных играх Этери обмирала от страха, хотя и понимала, как это глупо, тот другой Амиран погиб вовсе не от неумения владеть оружием, и всё же она страшно обрадовалась, когда эти глупые мужские игры наконец закончились. Амиран не победил, но и не проиграл. Сражался он весьма достойно. Аллали пришла в голову достаточно интересная мысль. Если есть военные игры, почему бы не быть мирным и принимать участие в них смогут и женщины. Ибо на играх прошлого года было всего две представительницы прекрасного пола, гилядки, служившие в посольстве. Этыри мысль Аллали пришлась по вкусу. Сама она никогда не чувствовала нужды бегать и ловить мяч, но многим другим это вполне интересно. Амиран, конечно, с удовольствием выполнил желания дорогих ему женщин, а пикуншие сестры. Они были всё ближе и ближе, и сердце Этери забилось быстрее, когда она разглядела сверкающие в лучах заходящего солнца волосы одного из наездников. Этот оттенок рыжего, она узнала бы и тысяче. Она закрыла рот обеими руками, не в силах ни вдохнуть, ни выдохнуть, пока вышколенные кони Не встали как вкопанные в двух шагах от неё. Эторякинула себя быстрым взглядом, заметила чернильное пятно на юбке, тёмно-синее на тёмно-тёмно-зелёном. Оглянулась вокруг, не самое лучшее место для встречи. Слева в кучах под навесами возривает навоз для производства нитрума. Застыла, вглядываясь в знакомое до мельчайшей чёрточки лицо. Этот подлец ещё смел улыбаться. Он небрежно бросил поводье подбежавшему мальчишке, подошёл ближе. "Здравствуй, Этери". Этери почувствовала, что у неё дрожит подбородок, сжала губы в нитку. "Ты мне не рад?" Голос его звучал ровно, едва заметны были лёгкая ирония и неуверенность. "Я вернулся ради тебя. Больше ничего меня на этом свете не держит". Ах ты, гад, наконец прошептала Анна. 16 лет я смотрела на тебя, на твой почти что труп, корила себя, места себе не находила. А ты улыбаешься? Улыбка на его лице стала ещё шире. Он теперь улыбался по-другому, открыто, светло, задорно. Ты предпочла бы, чтобы я не возвращался? Этого я и вынести уже не смогла. Оглянувшись, она заметила, что Лали уже выпорхнула из своей кареты, и они с Умираном стоят крепко обнявшись. Их привязанность друг к другу с годами не угасла, а становилась только крепче. Такая злость обуяла Этери, что она, почти не осознавая, что делает, ткнула Исария в плечо, хотела в челюсть, но не достала. Но и этого удара хватило, чтобы он, взмахнув руками и попятившись назад, упал в кучу навоза. И тут же все трое, Амиран, Лали и сам Исари, рассмеялись таким похожим смехом, что больно стало в груди и зашумело в ушах. Этери раздражённо топнула ногой. "Ну что вы стоите?" возмутилась она. "Помогите же ему выбраться". Амиран всё ещё посмеиваясь, подал отцу руку, помогая встать. "Этери", укоризненно произнёс Исари, оглядываясь через плечо. «У меня центр тяжести по-иному расположен из-за крыльев. Даже когда их не видно, они все равно есть и влияют на мое передвижение в пространстве». «Иди в купальню!» — рявкнула она. «От тебя несет, как от навозной кучи». Отец и сын переглянулись. Лали из-за ее спины подавала какие-то знаки, и Терри видела это краем глаза. Исари подошел к ней ближе и преклонил колено, держа на протянутой вперед ладони какую-то коробку. — Мы с Амираном подумали, — начал он явно издалека, — что не стоит будоражить общественность моим возвращением, тем более что Амиран уже помазан на царство. Он пожаловал мне дворянство и надел земли. — И что? — спросила Этери. Она уже понимала, к чему тут клонит, и кровь прилила к щекам. Я больше не богрийский государь, сказал он, и ничто не мешает мне жениться на гатенской княгине. Ничто, если она согласна. Этери сложила руки на груди. Я подумаю, произнесла она как можно холоднее. Думай, серьёзно сказал Исарий, всё так же стоя на коленях. Я буду ждать и вечность, и дольше, если понадобится. Разумеется, Этери понадобилось гораздо меньше времени, чтобы дать ответ.